Труба за сценой. Гильденстерн. А вот и актеры. Гамлет. С приездом в Альсенор вас, господа! Ваши руки, товарищи! В понятие радушия входят такт и светские условности. Обменяемся их знаками, чтобы после моей встречи с актерами вы не подумали, что с ними я более любезен. Еще раз! С приездом. Но мой дядя отец и тетка-матушка ошибаются. Гильденстерн, в каком отношении, милорд? Гамлет, я помешан только в норд-норд-вест. При южном ветре я еще отличу сокола от цапли. Входит полоний. Полоний. «Здравствуйте, господа!» «Гамлет, слушайте, Гильденстерн, и вы тоже, Розенкранс, на каждое ухо послушателю. Старый младенец, которого вы видите, еще не вышел из пеленок. Розенкранс, может быть, он попал в них вторично? Сказано ведь старый, что малый. Гамлет, предсказываю». что и он с сообщением об актерах. Вот увидите. «Совершенная правда, сэр! В понедельник утром, как вы сказали!» Полоний. «Милорд, у меня есть новости для вас!» Гамлет. «Милорд, у меня есть новости для вас!» «Когда Росций был в Риме актером...» Полоний. «Актеры приехали, милорд!» — Гамлет. «Кудах-тах-тах, кудах-тах-тах!» — Полоний. «Ей-богу, милорд!» — Гамлет. «Прикатили на ослах!» — Полоний. «Лучшие в мире актеры на любой вкус. Как-то для трагедий, комедий, хроник, пасторалей, вещей пасторально-комических, историко-пасторальных...» Трагика исторических, трагикомика и историка пасторальных и для сцен в промежуточном и непредвиденном роде. Важность Сенеки, легкость плавта для них не дива, в чтении наизусть, и экспромтом это люди единственные. Гамлет О Ефай, судья Израиля! Какое у тебя было сокровище? Полоний, какое же это сокровище было у него, милорд? Гамлет, а как же? Единственную дочь растил и в ней души не чаял. Полоний в сторону. Все норовито, дочке. Гамлет, а? Не так, что ли, старый? Ефай! Полоний, если... «Ефай — это я?» «То совершенно верно. У меня есть дочь, В которой я души не чаю». Гамлет. «Нет, ничуть это не верно, Полоний. «Что же тогда верно, милорд?» Гамлет. «А вот что». «А вышло так, как Бог судил, И клад, как воск, растаял». Продолжение. Виноват. В первой строфе духовного стиха, потому что, как видите, мы будем сейчас развлекаться. Входят четверо или пятеро актеров.